Глава 15 «Давайте разделимся», — Андрей повернулся к Лису, который с равнодушным лицом смотрел на графа, чуть прищурив темные глаза под густыми широкими бровями. «Вы сказали, что приведете нас к ним. Мы ходим здесь несколько часов и безрезультатно. Я вас привел. А найдете вы их или нет, я не знаю. Это тайга». Андрею захотелось вцепиться в тонкую шею лиса и трясти того так долго, пока из него не выйдет дух. Увидев яростный взгляд графа, тот криво усмехнулся. Бессилие — это самая болезненная эмоция. Утопия — осознание своей слабости перед обстоятельствами, которые намного сильнее. Андрей сжал кулаки и стиснул челюсти, Сучонок, проклятый ублюдок, знает о своей неприкосновенности. Его впустили на территорию лагеря только после того, как копия информации с флешки была послана генералу Куркову, он же тварь по кличке Лис среди своих. Дьявол — свидетель, чего стоило Андрею сохранять спокойствие, когда Стефан принес эти проклятые бумаги и рассказал ему все то, что тщательно скрывали ищейкой Дарина. Не было времени на ярость, на расспросы и на отчаяние, только на действия. Все остальное потом. Потом он разорвет на части начальника Максима, личной охраны Дарины. Потом он посмотрит в глаза собственной сестры которая рисковала своей жизнью и даже не попросила о помощи, и да, потом он лично вытрясет черную душу из своего брата, который похоронил себя заживо на проклятой службе ублюдком без чести и совести, потом, когда вернет их домой, если сможет, проклятая если сводила с ума. Но и на безумие не было времени. Под ударом могли оказаться не только Максим с Дашей, но и его собственная семья». Если правда всплывет наружу, она потянет всех». Стефану удалось изъять все файлы, всю переписку, все документы. «Почистить сеть с помощью Глеба». Андрей не спрашивал, как Ищейка провернул это дело. Сейчас нет времени на разбирательство. Но свой плюс скрытный и самоуверенный наглец себе заработал. Андрей перечитал бумаги, раздобытые «Дариной». И, несмотря на дикое волнение за свою девочку, он не мог не восхититься. Это не документы, это хрустальные яйца. И теперь они у графа. Стоит сжать их посильнее, и треснет весь проклятый вертеп тех, кто возомнил себя богами. Потому что они не боги, они такие же, как и все, если не хуже. Оргии, живой товар, наркота, оружие, ядерные боеголовки». Сильные мира сего баловали себя плотскими удовольствиями наравне с простыми смертными. Лис принял графа в круглом кабинете, том самом, в котором Андрей уже побывал много лет назад, но тогда он получил пропуск на свидание. Тогда он пришел просить, сейчас граф пришел требовать. Как только двери за Вороновым бесшумно затворились, Андрей положил на стол бумаги, молча, от предложения сесть отказался. Лис прочел всё. Медленно, очень медленно, вынуждая Андрея нервно сжимать пальцы в кулаки. Генерал Курков положил документы на стеклянную столешницу и посмотрел на графа. «Я так понимаю, что ты принёс мне это не для блага государства, верно, граф? Я хочу вернуть мою сестру и моего брата живыми сейчас». «Снятие всех обвинений. Меня совершенно не волнует, каким образом вы это сделаете». Лис усмехнулся уголком тонких бледных губ. «Ценный материал. Я бы сказал, убийственный по своему содержанию. Прекрасно проделанная работа, но ты опоздал». В этот момент Андрею показалось, что белые стены кабинета закрутились у него перед глазами, а Лис продолжил. Они не дожидались, пока ты совершишь благородный поступок и придешь ко мне. Они решили сбежать. Отдам дань восхищения и твоей сестре, и твоему брату. Более интересной импровизации и способностей к актерскому мастерству я ранее не встречал. Только отсюда не сбегают. Разве что туда. Генерал Курков поднял указательный палец к потолку. «Я хочу видеть тела», — прорычал граф. «Тогда ты получишь оригиналы этих документов, а я уничтожу копии». Андрей смотрел на генерала, а тот, сделанным равнодушием, шуршал уголками бумаг на столе. И у графа лопнуло терпение. «Через четверть часа информация, которую я показал вам, будет обнародована, и мне совершенно наплевать, чем это кончится для вас». «Скорее всего, вы лишитесь места, но что-то мне подсказывает, что и головы тоже». Лис захлопнул папку. Слишком быстро, чтобы граф понял, удар достиг своей цели. «Ты мне угрожаешь, жалкий бандюган? Мне? Генералу спецслужб?» «Что вы?» Андрей криво усмехнулся. «Как я могу? Я не опускаюсь до угроз. Я констатирую факт и ставлю вас в известность». «Давайте устроим честный обмен. Всего лишь двоих вы отдаете мне. Это ничтожно мало по сравнению с тем, что потеряете вы». Лис вышел из-за стола и направился к огромному дисплею на стене. Интерактивной карте. Как только он коснулся ее пальцами, на темной поверхности появилось изображение. Высокие скалы и густой лес, окутанный дымкой снегопада. «Они в тайге». Около пяти дней, минус пятьдесят градусов по Цельсию. Он повел ее дорогой, указанной на наших картах. Рассчитывал выйти с другой стороны леса, потому что, как только они исчезли, мгновенно были перекрыты все границы. Куда бы он ее не вывел на тот момент, это был бы тупик. «Только единственный выход через лес. Твой брат не учил одного». Карта, которую они все изучали, была фальшивкой. Фейк. Все дороги фейковые. Из тайги есть один выход. На тот свет. Так что истощённые, голодные, они далеко не ушли. Я думаю, они уже мертвы. «Думаете или знаете?» Лис повернул голову графу, и его глаза блеснули триумфом, когда он увидел искажённое мукой лицо графа. «Думаю. Отведите нас туда. Я хочу найти хотя бы тела. Если они мертвы, я должен убедиться в этом лично. Сколько трагизма. Смирись и живи дальше. Сестра объявилась всего-то лет десять назад. Брат-ублюдок». Андрей яростно ударил кулаком по столу, и по стеклу пошла мелкая трещина. Время идет, лис. Осталось 10 минут. А точнее, Андрей посмотрел на часы. 9 минут и 48 секунд. Их было четверо. Тех, кто пошел бы не только в тайгу, а в самое пекло ради друг друга. Андрей, Изгой, Роман и Глеб. С ними не хватало еще одного. Того, кто всегда стоял плечом к плечу, и именно сейчас они решили найти его и Дарину любой ценой, живыми или мертвыми. «Каковы наши шансы?» — спросил изгой, поправляя воротник плаща. Холод ощущался очень сильно даже в теплой одежде. «Довольно неплохие», — ответил лис. «Прошло не слишком много времени. Для того, чтобы снег не замёл трупы, Добавил он, явно наслаждаясь болью, которую причинил всем четверым. «Разделимся. Связываемся по рации. Давайте. Я обожду здесь», — сказал генерал и прислонился к высокой еле, наблюдая, как люди скрылись за стволами деревьев. Андрей посмотрел на генерала Куркова. «Никаких фокусов». «Если не вернемся обратно, информация уйдёт куда нужно автоматически. Поэтому лучше бы вам принять участие в поисках. Я очень рассчитываю их найти. Не подведите меня». Глаза графа сверкнули, и в ответ зажегся ненавистью взгляд самого равнодушного из всех, кого Андрей когда-либо знал. «Думаешь, схватил Бога за яйца воронов?» Граф резко повернулся к лису и оскалился. «Не Бога, а тебя, и я оторву их без малейшего промедления, если ты меня разочаруешь». А затрещала рация, и Андрею показалось, что его сердце перестало биться. «О, Господи, Господи! Глеб, что там?» — голос графа сорвался. Он услышал стон и сдавленное рыдание. «Где ты? Посвети фонарем! Голубой луч скользнул по снегу, и прежде чем сорваться с места, Андрей успел заметить, как злорадно блеснули глаза генерала, но тем не менее тот последовал за графом. Если бывает боль сильнее, чем увидеть мертвыми самых дорогих, самых близких, то Андрею казалось, что настолько больно ему еще никогда не было. Глеб плакал, как ребенок. Согнувшись пополам и прислонившись к стволу дерева. Изгой побледнел, словно полотно. Только Роман склонился над припорошенными снегом телами. В мертвой тишине послышался его голос. Если они мертвы, то это случилось совсем недавно. Пистолет, обойма почти целая. Нет только одной пули. Вначале он стрелял в нее, потом хотел застрелиться, но ствол дал осечку. Видимо, она попросила, боялась остаться одна. Убил, когда надежды не осталось, и когда сам ослаб окончательно. Замолчи. Невыносимо. Андрей глухо застонал и впился пальцами в волосы. Упал в снег на колени дрожащей рукой коснулся щеки Дарины. Отнял пальцы. Ледяная. Почему, почему не подождали? хрипло простонал он и сжал тонкую руку Даши. Со стороны казалось, что они спят, прислонившись друг к другу, обнимая руками. Голова Даши на груди Максима, на губах улыбка и припорошенные снегом ресницы бросают тень на бледные щеки. Звери выглядят намного хуже посеревшая кожа, маска страдания застыла на лице. И все же он не разжал рук. и Из горла графа вырвалось рыдание. Андрей вскинул голову и посмотрел на Лиса. «Ты сдохнешь, как собака. Я обещаю. Никаких уговоров, никакой пощады. К черту! Слово графа! Я хочу, чтоб ты сдох». Генерал отступил на шаг, испепеляя графа взглядом черных глаз. «Они оба живы, и она, и он. Замёрзли, спят, но живы. Сейчас прибудет вертолет, еще не поздно их вернуть к жизни», — сказал Лис, явно делая над собой усилия. «Только не забудь про копии, граф». Их не смогли разъединить даже тогда, когда появились санитары с носилками. Пришлось связать носилки между собой и нести их вместе. Пульс не прощупывался, и Андрей попеременно сжимал то запястье Дарины, то Максима. В отчаянии заламывал пальцы, смотрел то на изгоя, то на смертельно бледного Глеба. «Они выживут», — прошептал он. «Они вернутся. Должны». Время беспомощно уходило, как сквозь пальцы. Минутная стрелка отсчитывала приближение окончательного решения прекратить реанимацию. Каждый раз, когда Фаина выходила из палаты отрицательно качала головой, Дарину спас кулон. Пуля ударилась а его поверхность и срикошетила. Но они были смертельно уставшими, замерзли и от голода теряли сознание. Андрею казалось, что он сам умирает, что у него обрывается в сердце кусок за куском. Он не хотел думать, в каком отчаянном безумии находились оба, если пошли на такой шаг. Чего стоило Максиму отнять жизнь Дарины? До чего они дошли, если решили, что смерть лучше, чем еще одна минута ожидания? Что-то тихо пикнуло, и она обернулась на прибор возле головы Дарины. Тонкая линия опустила небольшую волну, потом еще одну и еще... Монитор возле Максима все еще показывал ровную прямую. Фаина замерла. Теперь все смотрели то на один экран, то на другой. В этот же момент появились волны на втором мониторе. Запищали датчики пульса и сердцебиения. В той же последовательности. Сначала ее, потом его. Словно эхо. Одно сердце на двоих. Почему-то подумал Андрей и сильно сжал руку Дарины, посмотрел на брата. «Пока смерть не разлучит нас. Это не про них». Зверь попался в капкан, и уже никогда из него не выберется, даже если этот капкан будет добровольно открыт. Он останется внутри, в этом плену. Капкан — это его выбор, и им не страшен никакой ураган. «Да». Послышался радостный крик Глеба. «Да, Черт возьми, да! Давайте, выкарабкивайтесь, родные! Никто не разрешал вам уходить!» «Выходите отсюда быстро!» Андрей все еще смотрел на бледные лица и чувствовал, как улыбается сквозь слезы. «Этих двоих не так-то просто убить, если они вместе. И в то же время, отняв жизнь у одного, одновременно можно забрать ее и у другого». Одновременно можно забрать ее и у другого. Любовь, которая убивает и воскрешает. Жутко и завораживающе одновременно. Я не знаю, кто подарил нам этот шанс. Еще один. Наверняка самый последний. Но в тот момент, когда открыла глаза, я снова видела пронзительную синеву, в которой отражалась я сама. Чувствовала наши сплетенные пальцы рук — и захлёбывала счастьем. Мы сильно изменились, настолько, что мне казалось, подобные перемены невозможны, но все же это случилось. Сейчас, лежа на груди своего мужа и выписывая узоры кончиком пальца на его коже, я думала о том, что свои круги ада мы прошли полностью, наверное. И Если существовало счастье, которое мы так искали и не могли найти, то оно здесь, с нами когда мы вернулись из клиники в наш дом. Тот самый, который я продала, его купил отец и отдал нам ключи, как только мы сели в его машину, судорожно сжимая руки друг друга, боясь расстаться хоть на секунду. Максим пока что не занимался делами. Он оставался в тени, помогая правлению только советами. Теперь он полностью погрузился в политику. Мы везде были вместе. Страх расстаться хоть на секунду не покидал обоих. Возможно, он будет преследовать нас еще очень долго. До сих пор, когда воет ветер, я схожу с ума от паники, и Максим качает меня на руках, успокаивая. Именно поэтому мы пережидаем зиму здесь, на острове. Раньше я любила снег. Сейчас мне кажется, что снег имеет не белый, а красный цвет крови. Мы живем в своем мире, который наконец-то смогли себе позволить. После обморожения врачи сказали, что, возможно, у нас обоих больше не будет детей. «Я бы хотела родить еще одного малыша, словно еще одно продолжение моей любви к нему. Ведь бессмертие нам дарят дети. Они и есть продолжение нас самих. То, что останется после. Никто не хотел вспоминать о том, что было. Мы даже не говорили об этом. Никогда. Словно, если заговорить, то можно вернуться обратно». Нельзя трогать прошлое. Нужно научиться его отпускать. Тогда оно не ворвется ни в настоящее, ни в будущее. Мы отпустили, простили, но не забыли. У меня на груди остался от пули, которая срикошетила и не попала в сердце. Когда мой муж нежно касался его кончиками пальцев, я чувствовала, как он дрожит и тихо шептала, целуя его волосы. «Я буду любить тебя вечно».